«Нищий» и «Алмаз». Примечание автора. Эту маленькую историю, изначально индуистскую притчу, впервые рассказал мне мистер Сурендра Патель из Скарсдейла, штат Нью-Йорк. Я переработал ее, как счел нужным, и приношу извинения тем, кто знал ее в исходной форме, с богом Шивой и его женой Парвати в качестве главных героев. Однажды архангел Урию пришел к богу, как воду опущенный. «Что тревожит тебя?» — спросил бог. «Моим глазам предстала великая грусть», — ответил Уриил и указал под ноги, вниз. «Там!» «На земле?» — с улыбкой спросил бог. «Что ж, вот где в печалях недостатка нет. Давай поглядим». Они наклонились. Далеко внизу они увидели оборванного нищего, который брел по сельской дороге в окрестностях Чандрапура очень худого, с покрытыми язвами руками и ногами. Собаки часто с лаем бежали за ним, но он не оборачивался, чтобы их отогнать, даже когда они хватали его за пятки, просто плёлся по дороге, прихрамывая на правую ногу. В какой-то момент красивые сеты и дети со злобными усмешками на лицах высыпали из большого дома и принялись бросать камнями в оборванца, протянувшего к ним пустую миску для подаяний. «Уходи отсюда, тварь!» — воскликнул один из детей. — Убирайся в поле и сдохни там! Тут архангел Уриил разрыдался. — Перестань, перестань! Бог похлопал его по плечу. — Вот уж не думал, что ты такой чувствительный. — Нет, конечно нет! — Уриил вытер глаза. — Просто мне показалось, что этот человек олицетворяет все страдания, когда-либо выпадавшие на долю сыновей и дочерей земли. — Разумеется, олицетворяет. Это раму, и такая у него работа. Когда он умирает, на его место заступает другой. Это почётное занятие. Возможно. Уриил закрыл глаза, по его телу пробежала дрожь. Но смотреть на него невыносимо. Его печаль наполняет моё сердце тьмой. Тьме здесь не место. А потому я должен принять необходимые меры, чтобы изменить условия, которые повергли тебя в такое состояние. Смотри, мой добрый архангел. Уриил посмотрел и увидел, что Бог держит алмаз размером с яйцо павлина. Алмаз такого размера и чистоты прокормит раму до конца жизни и обеспечит всех его потомков до седьмого колена. Если на то пошло, второго такого на земле нет. А теперь давай поглядим. Он опустился на четвереньки и бросил алмаз просвет между двумя белоснежными облаками. Бог и Уриил наблюдали, как алмаз упал точно посередине дороги, по которой шёл Раму. Большой и тяжёлый алмаз стукнулся о землю достаточно громко, и будь Раму моложе, он бы, конечно же, услышал этот стук. Но за последние годы слух у него сильно ухудшился. Начали подводить и лёгкие, и спина, и почки. Только зрение оставалось таким же острым, как и в 21 год. С трудом поднимаясь на холм, понятия не имея об огромном алмазе, который сверкал и переливался в солнечные дымке, поджидая его по ту сторону вершины, Раму глубоко вздохнул, остановился, наклонился, опираясь на посох, потому что вздох его перешёл в приступ кашля. Он держался за посох обеими руками, пытаясь совладать с приступом, и когда кашель уже начал ослабевать, посох, старый и сухой, и почти такой же изношенный, как сам Раму, переломился с резким треском, бросив Раму в пыль. Он лежал на дороге, смотрел на небо и спрашивал себя, Почему Бог так жесток? Я пережил всех, кого любил больше всего, но не тех, кого ненавижу. Я стал таким старым и страшным, что собаки лают на меня, а дети бросаются камнями. Последние три месяца мне в рот попадали только объедки. За 10 лет я ни разу не вкушал достойную трапезу в кругу семьи или друзей. Я вечный странник на этой земле, и нет места, которое я могу назвать домом. И сегодня я буду спать под деревом или под забором, без крыши над головой, которая укрыла бы меня от дождя. Я весь в язвах, спина болит, а справляя малую нужду, я вижу кровь там, где ее быть не должно. Сердце мое пусто, как миска для подаяний. Раму медленно поднялся, не подозревая о том, что менее восемнадцати метров дороги и вершина холма скрывают от его, все еще острого глаза, самый большой в мире алмаз и посмотрел в подёрнутое дымкой синее небо. «Господи, я такой несчастный! У меня нет к тебе ненависти! Но, боюсь, ты мне не друг, да и остальным людям тоже!» От этих слов ему чуть полегчало, и он поплёлся дальше, задержавшись лишь для того, чтобы поднять земли более длинную часть посоха, и с первым же шагом принялся корить себя за чрезмерные жалобы на судьбу и несправедливую молитву. «Ибо мне есть за что благодарить Бога!» «День, к примеру, восхитительно прекрасный. И хотя здоровье уже не то, я по-прежнему отлично вижу. Какой ужасной стала бы жизнь, если бы я ослеп?» В доказательство своих слов Раму крепко зажмурился и двинулся дальше, постукивая по земле сломанным посохом, совсем как слепой тростью. Жуткая тьма окружила его со всех сторон, душила, сбивала с толку. Скоро он уже не имел ни малейшего понятия, движется ли в прежнем направлении, или его тянет к краю дороги, и он вот-вот свалится в канаву. Мысль о том, что будет после такого падения с его старыми, хрупкими костями поверкла раму в ужас но он не открыл глаз и продолжал шаркать вперёд. «Это единственное средство, которое может излечить тебя от неблагодарности, старик», говорил он себе. «Остаток дня ты проведёшь, помни о том, что ты, конечно, нищий, ну хотя бы не слепой нищий, и от этого будешь счастлив». Раму не свалился в канаву, но его все-таки повело вправо, когда он поднялся на вершину холма и начал спускаться по склону, поэтому он прошел мимо громадного алмаза, который ярко сверкал в пыли. Левая нога Раму разминулась с ним менее чем в пяти сантиметрах. В двадцати семи метрах от алмаза Раму открыл глаза. Яркий свет заполнил их, казалось, потоком хлынул в разум. С огромной радостью смотрел он на подёрнутое дымкой синее небо, на пыльные жёлтые поля, на серебристую ленту дороги, по которой шёл. Он рассмеялся, увидев птичку, перелетевшую с дерева на дерево, и хотя не оглянулся и не заметил огромного алмаза, который лежал на дороге так близко от него, язвы и боль в спине на какое-то время забылись. «Спасибо, Господи, за зрение! Спасибо, Господи, хотя бы за это! Возможно, я увижу что-нибудь ценное на дороге!» Старую бутылку, за которую дадут денег на базаре, или даже монетку. Но даже если не увижу, с меня довольно Спасибо, Господи, за зрение. Спасибо, Господи, что ты есть. И, всем довольный, он двинулся дальше, оставив алмаз на дороге. Бог протянул руку, подобрал алмаз и вернул на то место под Африканской горой, откуда взял его. Потом, словно что-то вспомнив, как будто Бог может что-то забыть, Сломал в Вельде ветку железного дерева и бросил на дорогу в окрестностях Чандрапура, как раньше бросил алмаз. «Разница в том, — сказал бог Уриилу, — что ветку наш друг Раму подберет, и она послужит ему посохом до конца его дней». урию смущенно посмотрел на бога, насколько любой, даже архангел, может смотреть на ослепляющее лицо. «Вы преподали мне урок, всемогущий?» «Не знаю. По-твоему...» Преподал?